Алексей слушал и смотрел на Федоску внимательно. Когда тот говорил о веселом расположении Петербурга, глаза его встретились на одно мгновение, как будто нечаянно с глазами царевича, которому вдруг показалось или только почудилось, что в глубине этих глаз промелькнула какая-то насмешливая искорка. И вспомнилось ему, как часто при нем, конечно, в отсутствии батюшки, ругая это веселое место, Федоска называл его «чертовым болотом» и «чертовой сторонушкой». Впрочем, давно уже царевичу казалось, что Федоска смеется над батюшкой почти явно в лицо ему, но так ловко и тонко, что этого никто не замечает, кроме него Алексея, с которым каждый раз в подобных случаях менялся Федоско быстрым, лукавым, как будто сообщническим взглядом. Петр, как всегда, на церемониальной речи ответил кратко. «Зело желаю, чтобы весь народ прямо узнал, что Господь нам сделал. Не надлежит и впредь ослабевать, но трудиться о пользе, о прибытке общем». Который Бог нам предачами кладет. И, вступив опять в обычный разговор, изложил по-голландски, чтобы иностранцы также могли понять мысль, которую слышал недавно от философа Лейбница и которая ему очень понравилась: о коловращении наук. Все науки и художества родились на Востоке и в Греции, оттуда перешли в Италию, потом во Францию, Германию и, наконец, через Польшу в Россию. Теперь пришла и наша череда. Через нас вернутся они вновь в Грецию и на восток, в первоначальную родину, совершив в своем течении полный круг. «Сия Венус», — заключил Петр уже по-русски, с особую, свойственной ему простодушной витиеватостью, указывая на статую, «сия Венус пришла к нам от...» из Греции. Уже Марсовым плугом все у нас испахано и насеяно, и ныне ожидаем доброго рождения, в чем господи помози. Да не укоснеет сей плод наш якофиников, которого насаждающие не получают видеть. Ныне же и Венус, богиня всякого любезного приятства, согласие домашнего и политического мира, да сочетается с Марсом на славу имени Российского. «Виват! Виват! Виват! Петр Великий! Отец Отечества, император Всероссийский!» закричали все, поднимая стаканы с венгерским. Императорский титул, еще не объявленный ни в Европе, ни даже в России, здесь, в кругу птенцов Петровых, уже был принят.